Глава 16 В лавандовых тарелках зашептались, что мужчина отравился. Патрик, жених, стащил Алика со стула и положил на пол. Он оказывал первую помощь, делая непрямой массаж сердца. Патрик изо всех сил давил Алику на грудь, что меня удивило, но мне сказали, что так надо. Детектив Радж, сопровождение нескольких полицейских, протиснулся сквозь толпу. Он оттолкнул Патрика в сторону и сам занялся реанимацией, в отчаянии воскликнув, что не позволит еще одному человеку умереть в его смену. Через пару минут смотреть на это стало невыносимо. Сотрудники разошлись, некоторые плакали в дальнем конце ресторана. Патрик опустился на колени рядом с Аликом и пощупал запястье, проверяя пульс. Затем проверил еще раз. Он сказал детективу Раджу, что можно уже не делать искусственное дыхание и массаж сердца. Но следователь только сильнее надавил на грудную клетку Алика, наверняка сломав тому пару ребер. Полицейские переглянулись, словно раздумывая, стоит ли вмешиваться. Патрику пришлось схватить детектива Раджа и оттащить его. Он умер, объявил Патрик и посмотрел на часы, вероятно, чтобы определить точное время. Я сразу же подумал о жене и детях Алика, что он так и не смог попрощаться с ними. А дети, возможно, всю жизнь будут сожалеть о том, что не наладили отношения с отцом. Даже если попросишь прощения у мертвеца, он тебя не услышит. Я не из тех, кто причитает по каждому поводу, но смерть Алика серьезно потрясла меня. Скрытие в конечном счете показало, что у него случился сердечный приступ, скорее всего, вызванный стрессом. Ему многое пришлось пережить. Алик Маклин оказался вторым постояльцем, которого за последние 48 часов вынесли из Кавенгрина В мешке для трупов. Гости испугались. На тот момент мы не знали, от чего погиб Алик, поэтому все тут же принялись строить догадки, утверждая, что в отеле появился серийный убийца, и он разгуливает на свободе. Большинство гостей тут же покинули лавандовые тарелки и заперлись в номерах. Сотрудники набросились друг на друга с вопросами каких никогда бы не задали раньше, например, где ты был за пару часов до убийства Бруна, и ты что-то подсыпал Алику в бокал. Детектив Радж вышел на террасу, мы видели лишь его спину. Он пнул гравий, обхватил голову руками, присел на корточки, а потом резко вскочил, громко бронясь. Он повернулся и помчался обратно в отель, задержавшись в дверях, чтобы свирепо оглядеть оставшихся сотрудников и гостей, которые уставились на него во все глаза. Смерть Алика заставила детектива Раджа